— Подождите-ка, — призадумавшись, сказал человек, — да, человек пять-шесть пошли туда. — Думаю, что вашего друга там нет. — Сайкса там нет? — спросил еврей. Вид у него был очень встревоженный. — Non он ventus, — как говорят законники, — отозвался человечек, покачав головой и скривив на редкость хитрую мину. Исковерканный юридический латинский термин — «non est inventus» — «не найден». — Нет ли у вас сегодня чего-нибудь по моей части? Сегодня ничего нет, — сказал еврей, отходя от него. — Вы идете к коллегам, Феджин? — крикнул ему вслед человечек. — Постойте, я не прочь пропустить с вами рюмочку. Но так как еврей, оглянувшись, махнул рукой, давая понять, что предпочитает остаться в одиночестве, и к тому же человечку не очень-то легко было вылезти из креслица, то на этот раз трактир под вывеской Колеки не удостоился посещения мистера Лайвли. К тому времени, когда он поднялся на ноги, еврей уже скрылся из виду, и мистер Лайвли, постояв на цыпочках, и обманувшись в надежде его увидеть снова втиснул свою особу в креслице и обменявшись кивком следи из лавки напротив и выразив этим свои сомнения и недоверие, вновь взялся с торжественной миной за трубку трое коллег или вернее калеки ибо под этой вывеской учреждение было известно его завсегдаттым был тем самым трактиром в котором появлялся мистер сайкс со своей собакой. Сделав знак человеку, стоявшему за стойкой, Феджен поднялся по лестнице, открыл дверь и, незаметно проскользнув в комнату, с беспокойством стал озираться, прикрывая глаза рукой и словно кого-то разыскивая. Комнату освещали две газовые лампы. С улицы не видно было света благодаря закрытым ставням, и плотно задернутом выленившим красным занавеском. Потолок был выкрашен в черный цвет, чтобы окраска его не пострадала от коптящих ламп, и в комнате стоял такой густой табачный дым, что сначала ничего нельзя было разглядеть. Но когда мало-помалу дым ушел через раскрытую дверь, обнаружилось скопище людей, такое же беспорядочное, как и гул, наполнявший комнату. И по мере того, как глаз привыкал к этому зрелищу, наблюдатель убеждался, что за длинным столом собралось многочисленное общество, состоявшее из мужчин и женщин. Во главе стола помещался председатель с молоточком в руке, а в дальнем углу сидел за разбитым фортепиано джентльмен-профессионал с багровым носом и подвязанный по случаю зубной боли щекой. Когда Феджин прошмыгнул в комнату, джентльмен-профессионал пробежал пальцами по клавишам взамен прелюдии, после чего все громогласно потребовали песни. Как только крики затихли, молодая леди принялась услаждать общество балладой из четырех строф, в промежутках между которыми аккомпаниатор играл как можно громче всю мелодию с начала до конца. Когда с этим было покончено, Председатель произнес свое суждение, после чего профессионалы, сидевшие по правую и левую руку от него, выразили желание спеть дуэт и спели его с большим успехом. Любопытно было всматриваться в иные лица, выделявшиеся из толпы. Прежде всего сам председатель, хозяин заведения, грубый, неотесанный, тяжеловесный мужчина, который шнырял глазами во все стороны, пока продолжалось пение, и делал вид, что принимает участие в общем веселье. Видел все, что происходит, слышал все, что говорится, а зрение у него было острое и слух чуткий. С ним рядом сидели певцы, с профессиональным равнодушием слушавшие похвалы всей компании и по очереди прикладывавшиеся к дюжине стаканчиков виски с водой. поднесенных им пылкими поклонниками, чьи физиономии, носившие печать чуть ли не всех пороков во всех стадиях их развития, неумолимо привлекали внимание именно своей омерзительностью. Хитрость, жестокость.